Лаванда. Случилось так, что в один и тот же день, в один и тот же час в двух семьях родились два мальчика. Одного с гордым именем дона Фердинанда де Лара ждал герцогский престол. Другого по имени Алонсо Куэвас скромная хижина на берегу реки В стадо овец в глиняном загоне. Но старая повитуха Терезия Суарес, видимо, сошла с ума, когда предсказала, что сын бедняков будет счастливым, а достойнейший отпрыск знатной фамилии не только не обретёт счастья, но будет всю жизнь завидовать ему. Даже если бы и так, кто тянул за язык глупую бабу? Что стоило ей найти пару ничего не значащих слов, за которые она бы получила горсть звонкого золота, вместо брани и насмешек? Но она предпочла второе. А свой поступок объяснила по-своему. Во-первых, За свою долгую жизнь она первый раз видела, чтобы ребёнок, родившись, не заплакал, а улыбнулся. А во-вторых, герцоги теперь вряд ли забудут и обойдут вниманием судьбу Алонсо. Вот тут она угадала правильно. Скрепя сердце, правищий герцог Велел тайно наблюдать за жизнью Будущего соперника своего сына А это чего-то достоило Как часто во благо человеку даже ревность Только не без различия окружающих А дальше все складывалось как будто вопреки предсказанию Пока Дон Фердинанд Рос среди заботы и любви родных и подданных У Алонса умерла мать, а отец был убит в ночной стычке с разбойниками Ребенка привечали у себя то одни соседи, то другие Дом его продали, овец разобрали В итоге он оказался нищим приживалой в чужих семьях С юных лет познакомился он с тяжелой работой, голодом и нуждой. Тем не менее, выявился в нем характер веселый и легкий. Любое дело, за которое он брался, спорилось. Люди скоро заметили, что одно присутствие Алонса приносит удачу. Так что его общество стали искать те, кто... кому не везло в жизни. О чудесных особенностях мальчика поспешили доложить герцогу. И желая блага своему сыну, он велел привести Алонсо ко двору к своему сыну Фердинанду. Так Алонсо получил возможность не думать о куске хлеба и с жаром окунуться в науки и искусство. Всё, чего избегал его юный повелитель, находя это скучным, впитывал как губка его слуга. Невольно, стыдясь своего невежества, Дон Фердинанд вынужден был браться за книги и выслушивать своих оробепных учителей. Шло время, Дон Фердинанд занял отцовский престол, и Алонсо стал его советником. Герцог не очень охотно прибегал к его помощи, не желая чувствовать своей зависимости. Тем не менее, когда вспыхнула нежданно война с соседями, именно Алонсо доверил герцог вести войска. Тайная мысль о возможной неудаче двигало доном Фердинандом. Он не хотел, чтобы его первые шаги в истории опорочили его имя. А случись поражение, его можно будет списать на дурного полководца. Однако Алонсо с честью выполнил поручение своего государя, да ещё разделил с ним свою славу, сообщив что в сражении руководствовался планами Донна Фердинанда. А затем пришла в светскую жизнь двора мода на поэзию. И герцог соизволил приобщиться к этому изящнейшему из искусств. Увы, его стихи не были живыми, лишь изобиловали высокими сравнениями. Зато поэзия друга герцога Как называли придворные глонцы, быстро нашла признание и всеобщий восторг. Знакомый со страданиями не по книгам, поэт поражал не фантазией, а правдой жизни. Ему и впрямь приходилось глотать камни вместо хлеба, запивая их сырым туманом, горьким, как полынь или слеза. Но вот пришло время, и Дон Фердинанд сообщил двору о своём намерении жениться. Самая знатная и самая красивая девушка страны давно и насдала Сьеррос украсила собой дом герцога. Пользуясь благорасположением Дона Фердинанда, Алонсо также просил разрешения вступить в брак. Герцог просил представить ему избранницу своего слуги, и с облегчением перевёл дух. Невеста его друга была на редкость невзрачна и неинтересна. Герцог радостно одобрил выбор Алонсо, не ожидая подвоха. Но судьба и тут распорядилась против него. Через пару лет Донна Инэс превратилась в разленившуюся, толстуху и от ее прелести не осталось и следа. Сварливый нрав герцогини и постоянные скандалы поставили окончательный крест на супружеском счастье. Сильвия же, жена Алонса, напротив, очевидно, в полной мере познала радость брака и любви. Она так расцвела и похорошела, что и ее, с превеливысти стали считать первой дамой столицы. Можно ещё долго перечислять события жизни при дворе, в которых господин терпел унижение от своего слуги, оставаясь в тени его славы. Но всему приходит конец, и в первую очередь терпению. Как-то Герцх играл с салонсов карты. И в Азарте проиграл ему чуть ли не половину своих провинций. Внезапно оборвав игру, дон Фердинанд вызвал стражу и велел арестовать партнёра, обвинив его в мошенничестве. Возражать герцогу никто не смелился. Алонса отвели в тюрьму, и ему грозила смертная казнь. Судьи однако побоялись вынести столь суровый приговор. Недобрые предзнаменования остановили их. Друго герцога упрятали в высокую башню, из которой только узкое окошко-бойница выходило в поле, заросшее лавандой. Оно едва пропускало свет, но запах травы и цветов кружил у узнику голову. Вечное заточение могло ещё до смерти свести несчастного с ума. Алонсо обратился с просьбой к герцогу разрешить ему книги. Ему отказали. Краски, бумагу тоже. Тогда он попросил скрипку. Никогда прежде Он не держал в руках Этого инструмента К удивлению Алонса Герцог смилостивился Жаркими душными днями В холодные ночи В сырость, в темноте Из башни раздавались Звуки скрипки Никто не мог оценить игры Алонса А меж тем он делал Крупные успехи Вскоре овладел инструментом так, что мог выражать с его помощью свои чувства. Одиночество научило его черпать вдохновение из собственного сердца, а не из внешних впечатлений. Трудно поверить, но он был счастлив. И, конечно, он искал того, с кем мог бы разделить свои радости. Каменные стены не могли ответить ему, и он посвятил свою музыку незримой лаванде, чьё дыхание проникало в его камеру. И вот он стал порой замечать, как голубоватый аромат в его темнице сгущается и обретает форму прелестной девушки. Она садилась напротив него и склоняла голову, Слушала. Он чувствовал её улыбку, слёзы, нежность. Кто-то скажет, что это были лишь его фантазии. Но однажды он ощутил её горьковатый поцелуй на своих губах. Душа цветов дарила его своей любовью. А потом Легко и свободно она раздвинула прутья стальной решётки, и они расступились перед Алонсо, как стебли тростника. И ночной ветер подхватил его и понёс над полем к тихо журчащей реке. В следующий раз Алонсо оказался в своём доме и всю ночь играл для своей Сильвии, утешая её. И навевая ей сладкие сны. Вскоре его музыка проникла к людям, Жившему в столице, И о нем заговорили, Как о великом музыканте. Многие паломники Пробирались тайно к башне, И долгие ночные часы Слушали игру Алонса, Глотая слезы и сдерживая дыхание, Облегчая сердце и сдерживая И унося с собой радость Конечно же, эти новости не могли не дойти до герцога Тем более, что волшебный музыкант мог проникнуть и в его покое И так слава осужденного опять будоражила умы людей Куда больше, чем имя и дела его вельможного господина Дона Фердинанда Уже не только ходатая и собственного народа, но и иностранные послы просили о смягчении участи гениального музыканта. Пора было кончать с этой затянувшейся игрой. По тайному приказу в пищу Дона Лонса подсыпали яд. Никакого результата. Ночью в темницу впустили убийц, Они вернулись, сообщив, что повесили узника на его собственном поясе. А утром стража увидела живого и невредимого музыканта. И скрипка пела в его руках нежнее прежнего. Кроме бессильной ярости, Дон Фердинанд испытал страх. В сопровождении стражи он явился в башню, Алонсо встретил его радостно и благодарил за свою судьбу. Герцк обмолвился об освобождении, но тот с жаром просил сохранить его положение, в котором он абсолютно счастлив. Потрясённый Герцк не мог поверить своим ушам и просил объяснить, кто сотворил чудо и превратил наказание в награду. Бог просто ответил Доналонса. Когда человек остаётся один, к нему приходит Господь из застол ом печали дарует ему праздничную трапезу. Тогда и воздух, и камни, и цветы одухотворяются присутствием Творца, и нисходит Царство Божие на землю. Сметённый Герца вернулся во дворец и заперся в своих покоях. Ненависть, ревность, зависть смешались в душе его с раскаянием и желанием привзойти соперника. Бедный мозг его не выдержал, и он сделался безумен. Он приказал выпустить Алонсо из тюрьмы и назначил своим наместником. Сам же взял скрипку отправился в башню и велел замуровать себя в ней до тех пор, пока сам не попросит себя выпустить. Его повеление было выполнено. За время правления дона Алонса де Куэвас люди жили счастливо, в стране расцвели искусство, а герб его украсил голубой цветок лаванды. Так сбылось предсказание старой повитухи. Терези Соарс.